Василь Быков Пойти и не вернуться Глава первая Шел снег, густо мельтеша в воздухе, Снежные крупинки косо неслись по ветру, с тихим невнятным шорохом быстро засыпая и сушенную морозом траву, жухлые заросли осоки на болоте, белыми пятнами ровно устилая и замерзшие водяные прогалы, которые, чтобы не оставлять следов, тщательно обходила Зоська. Но этих прогалов в траве было много, и она поняла, что никуда от них не деться на этом пшистом болоте, и пошла напрямик, не разбирая дороги. Местами она не глубоко проваливалась в мох, Но до воды не доставало, все-таки болото за последние дни хорошо промерзло. То ли от снегопада, то ли от близости вечера болотно-лесное пространство вокруг все больше мрачнело, хмурилось, наполняя смутной тревогой и без того неспокойную душу. Только что, выбравшись из лесных зарослей, Зоська уже раза три оглянулась, хотя сзади никого вроде не было. Чтобы отрешиться от недобрых мыслей, она остановилась... Огляделась и варежками обмахнула с плеч снег, отряхнула юбку. Но не прошло и минуты, как снег снова густо залепил ворсистую ткань ее плюшевой куртки, и она подумала, что напрасно отряхиваться. Лучше поберечь варежки, которые без того промокли насквозь и не грели. Руки все больше зябли, особенно когда она переходила голые без кустарников участки болота, где сильней становился ветер и, кажется, густел снег. Снегопад был ей ни к чему, он даже становился помехой. Те, что посылали ее в эту дорогу, рассчитывали на черную, без следов тропу. Но еще часа-два назад ничто казалось не предвещало ни погоды, разве что облачное небо вверху, которое нынешней осенью всегда было облачным. И вот теперь этот снег. Оглянувшись, Зоська увидела на забелевшей кочковатой земле заметные издали следы своих ног обутых в уже оцаревшие, латаной-перелатанной сапожки. Правда, снег засыпал следы, и если снегопад не прекратится к ночи, следов можно будет не опасаться. Хуже, что она заблудилась. Она шла около часа, но ожидаемой лесничевки все не было видно. Вокруг тянулось замерзшее незнакомое болото, местами поросшее чахлыми, извилистыми березками, кустами лозняка и ольшаника.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 но она не очень надеялась на эту тоненькую, с синими печатями книжечку, выписанную на некую Аделаиду Августевич. А Аусвайс был старый, потрепанный. Видно, не она первая отправлялась с ним из партизанской зоны в немецкую, хотя имя его прежней владелицы Зоське очень понравилось. Ей бы такое имя, а то Зося Нарейка.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 Тем не менее, здесь ей казалось страшнее, чем там, впереди, вблизи от деревень с постами, полицией и проверками всех подозрительных прохожих. Она взошла на едва приметный в болоте пригорок, покрытый неболотной, низкорослой, без льда травой, с редкими деревцами Ольшаника, беспорядочно серевшими на белой земле. Снегопад будто бы поредел, и хотя небо вверху стало темнее, чем прежде, кустарник просматривался далеко — За ним вроде мерещилась стена дальнего леса, и Зоська подумала, не там ли кончается это проклятое болото. Она спустилась с пригорка, прибавила шагу, как вдруг в шагах в пяти от нее метнулось что-то живое, и, как показалось громадное, Зоська в ужасе замерла, и только мгновение спустя увидела невдалеке зайца. Большущий русак широкими прыжками размашисто уходил прочь, все дальше в болото, пока не исчез в сумрачной мешанине заснеженной травы и кустарника. Медленно отходя от испуга, Зоська перевела дыхание нерешительно, сама не зная, почему оглянулась, и застыла в немом удивлении, заметив силуэт человека, как бы осторожно наблюдавшего за ней сзади. Зоська на мгновение зажмурилась, А когда открыла глаза, силуэт уже исчез в густеющих сумерках, слившись с неясными пятнами земли и кустарника. С замерзшим сердцем Зоська еще полминуты вглядывалась, но тщетно. Сзади решительно не было ничего такого, что хоть отдаленно напоминало собой человека. Она подумала, что ошиблась, что это ей показалось, и, обругав себя за напрасный испуг, быстро направилась дальше. Несколько минут она шла мелколесьем, то и дело уклоняясь от холодных ветвей эльшаника, едва сдерживая напряженное желание оглянуться хотя бы за тем, чтобы убедиться, что сзади никого нет. Она заставила себя смотреть только вперед, где уже угадывался в сумерках широкий прогал. Кустарники кончались, до да тускло серевшей в ночи стены хвойного леса было рукой подать. Зоська подумала, что, по всей вероятности, где-то здесь должна быть река. Не бог весть, какая-то речушка, в которой летом надо было поискать место поглубже, чтобы искупаться, осенью разлилась и теперь с самого начала пути тревожила Зоську, как через нее перебраться. Легко было Дозорцеву там, в лесу, советовать поискать брод, который должен быть где-то возле лесничевки. Но как ей найти теперь этот брод, если она потеряла саму лесничевку и даже не знает, в какой стороне та осталась? Так оно и оказалось. Река была здесь. Еще издали Зоська узнала ее по ряду кряжестых ольх, привольно разросшихся вдоль берегов по краю голой заболоченной поймы. Между рекой и кустарником лежал открытый, обильно засыпанный снегом участок. Прежде чем выйти на него, Зоська остановилась взглянула в одну сторону, затем в другую и, не удержавшись, торопливо оглянулась назад. Но в тускло-мерцающих снежных сумерках всюду было безлюдно и тихо покойно. Лишь беспорядочные порывы ветра, порошившие на болото снежной крупой, нарушали сонную тишину ночи. Зоська вышла на пойму, решительно направляясь к ближайшей группе кривых старых ольх, раскинувших на берегу замысловатую вязь своих голых сучьев. Еще издали между их комлей она увидела противоположный в кустарнике берег и припаянный к нему тусклый за краек льда, местами темневший разводами подмокшего снега. Такой же, сплавно выгнутый, будто подтаявший кромкой, за краек тянулся и вдоль этого берега, А между ними чернела неровная полоса чистой воды. Была она не широкой, эта злосчастная полоска местами ледяные окраины почти смыкались, но вода упрямо разъединяла их всюду, и Зоська в нерешительности остановилась. Нет, здесь перейти не было возможности. Следовало поискать что-нибудь более подходящее, обойдя с наболотной стороны несколько ольх,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 Недолго раздумывая и почти физически ощущая пугающее приближение незнакомца, она ступила на корявый конец дерева и взмахнула руками. Ей удалось сделать лишь три робких торопливых шага, как верхушка деревца, подогнувшись, соскользнула с закройка, и Зоська очутилась в воде. Она рванулась к недалекой и такой недосягаемой кромке закройка, но ноги в воде вдруг потеряли опору.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 «Жакетка вроде сухая, юбка только и ноги. Она ну живее, шире шаг, малышка!» Бодро закомандовал он. «Там так глубоко, никогда не думала», — сказала она, постукивая зубами. «Глубоко, конечно, не летом. Надо было у лесничёвки переправляться. А ты вон куда шибанула». «Я и хотела у лесничёвки, да вот заблудилась». Я так и подумал.